Натягиваю лук и вставляю огненную стрелу, пуская ее в мишень. Как только стрела достигает цели, хищно улыбаюсь, не сомневаясь в своей победе. «Ты изумительно!» Повернулась и увидела высокого, темноволосого, мощного мужчину в черном одеянии. Свободные штаны и простая рубаха без кольчуги. Сильный тайхар лениво стоял у стены каменной постройки, окидывая меня голодным взглядом, внимательно наблюдая за каждым моим движением. Через некоторое время оттолкнулся и пошел на меня. Приблизившись, хрипло произнес. «Милена, ну сколько ты будешь еще меня мучить? Давай проведем свадебный обряд, и я наконец-то сделаю тебя своей женой. Варай согласен, и...» Отвернулась в сторону, удивляясь себе и своему непонятному желанию сбежать от этого надежного, красивого мужчины, который желает меня и испытывает сильные чувства ко мне, а я... «К сожалению, нет». но отец уже настаивает, несмотря на то, что мать его постоянно отговаривает, поддерживая меня и считая, что мое время еще не пришло. Тяжело вздохнула и посмотрела на небо, поражаясь ночной красоте, красивым отливом звезд и безграничному пространству. Мне уже двадцать, и девушки моего возраста давным-давно замужем, а я не хочу. Пересилить себя и выйти за того, кому ничего не испытываю, я не могла. «Наверное, этим я пошла в маму, не понимающую, как можно совершать поступки против воли и желания. Отец недоволен моими отсрочками, но терпит, так как любит меня и мать. Но обычаи требуют выдать меня замуж, и боюсь, вора ничего не сможет сделать. Это мой долг. Я должна выйти замуж за Лиама, будущего вора и тайхаров». Вновь взяла стрелу, мгновенно вспыхнувшую темно-красным огнем у меня в руках, и повернулась к своей цели. Вставила в лук молниеносное тонкое оружие и пустила вперед, разрывая предыдущую стрелу. Теперь они обе горели в мишенях в виде чучел из красной соломенной травы. «Не понимаю, зачем тебе все это нужно, когда твоя защита — это я?» Недовольно пробурчал Лиам, подойдя ко мне сзади, обнимая за талию. Что я позволила ему сделать, не прекращая смотреть вперед, наблюдая, как безжалостный, но такой красивый огонь свирепо съедает пламенем мишень? Не поворачиваясь, резко выдала. «Не говори глупости. На Тайхаре каждая женщина должна себя уметь защищать». «Но сейчас не так, как раньше. Твой отец приложил столько силы к тому же Шанары», развернулась к нему и, схватив за рубашку двумя руками, резко отчеканила. «Наша проблема не они, и ты прекрасно это знаешь». «Да оно ворхе», — возмущенно зарычал Лиам, совершенно не желая понять мою стихию, как, впрочем, и меня. «Хаттарт истребляет как нас, так и их». Прошипела ему в лицо, тут же отодвигаясь, с неприязнью отмечая, с каким голодным взглядом Тайхар смотрит на мои губы. — Но они молчат, тишина пока, — разочарованно произнес жених, осторожно прикоснувшись ко мне и захватывая мою руку в свою мозолистую огромную ладонь. — В том-то и подвох, поэтому я и хочу завтра пойти с вами на охоту в черные леса, — сообщила жениху, не желая откладывать и дальше этот разговор. — Я не позволю. Процедил мужчина, схватив меня за подбородок, силы, сжимая пальцами, что меня разозлило. Гневно зарычала и процедила. «Отпусти, сейчас же!» Мужчина тут же убрал свою руку и с обвинением произнес. «Прости, любимая, но я считаю, что ты не можешь рисковать». «Могу. Если тебе не нравится, это твои проблемы». Оттолкнула его и пошла вперед, рассчитывая поговорить с отцом. Я знаю, он меня поддержит, но только с условием, что я буду рядом с ним. Он уже давно не переживает за меня, зная, что воспитал хорошего воина. Но вот маму нужно будет убедить, а это сделать сможем только мы вместе. Перед тем, как зайти домой, почувствовала пристальный тяжелый голодный взгляд. Повернулась, но ничего не увидела. Постояла еще немного, потом открыла дверь и вошла внутрь.